Глава 38. Беатрис. Что это, Беатрис? Твой тайный замок? Ты на самом деле принцесса, да? А я знала. Спрашивает Мелани, когда мы выходим из кареты. Ахах, ах, почти. Подаю ей руку. Идем, моя хорошая, прогуляемся. Вдыхаю свежий воздух и чувствую, как напряжение отпускает. Тревога улетучивается, и даже сердечная рана отходит на второй план. Как можно страдать в этом месте? Здесь даже пахнет по-особенному. «Госпожа, приветствуем вас!» К нам выбегает сеньор Вита и кланяется, а у самого глазки беспокойно бегают по сторонам. «Что-то случилось или просто не ждали?» спрашиваю снисходительно. Иногда удивляюсь, как люди не понимают, что у них все на лицах написано. «Нет!» — мнется Вита. «Или да». «Веди!» — приказываю. Беру Мелани за руку, И решительно следую за управляющим. Работа именно то, что мне нужно, и пусть весь мир во главе с Бернаром подождет. Э, э, у нас случился пожар! Подшипники перегрелись, крепления были ослаблены, создавались искры при трении их о корпус машины, и результат вы видите. Сеньор Вита машет в сторону. Зажмуриваю глаза, страшно смотреть. Я передумала: лучше верните меня к переживаниям о несостоявшихся отношениях с Вандербургом. Если здесь все сгорело, я просто не знаю, что буду делать. Это вон та черная установка, да? спрашивает Мэл. Не так много. Стены целые, остальное тоже. Беатрис, не бойся, открывай глаза. Делаю глубокий вдох, выдох и решаюсь. Ребенок лгать не будет. Правда, ребенок может неправильно оценить масштабы катастрофы. Ой, и впрямь не так страшно, облегченно улыбаюсь, но тут же возвращаю себе строгий вид. Причина кроется в халатности, нужно наказать виновных. Кто занимается обслуживанием станков? Разве не сами работники следят вместе с магами? Почему так получилось, что один вышел из строя? Э, -э случайно, госпожа! Сеньор Вита прячет глаза. Люди иногда просят дополнительные выходные на семейные праздники. Я и отпустил. Подумал, с соседних станков присмотрят. Подумал он: Хм! Фыркаю, ты не новичок в этом деле, Вита! «Стыдно совершать такие ошибки. Если нет работника, аппарат сам ткать не должен. Где были Дмитрий и Вилен? Тоже на семейном празднике?» «Не совсем!» Управляющий нервно теребит пальцы и прячет глаза. «Но они быстро среагировали, когда начался пожар, и люди тоже молодцы, организованно эвакуировались!» «Уф!» Пытаюсь успокоиться, чтобы не сорваться на истеричный крик. «Что с пряжей?» Сеньор Вита еще сильнее бегает глазками по помещению. «Так сгорело, госпожа!» Произносит он едва слышно и спешно добавляет. «Но сам станок можно восстановить, вы не думайте!» «Вита, мы вернулись! Давай приберемся и хозяйке ничего не скажем!» В помещение заходят Дмитрий и Велен. «Поздно, милые мои, поздно!» Щурясь и упирая руки в бока. «Ой!» Маги пытаются попятиться назад. «Стоять!» властно рявкаю. «Мелани, котик!» «Иди-ка на улицу, погуляй возле густого, Он присмотрит. Ребенку ни к чему видеть, как я ругаюсь на взрослых дядек. «Госпожа, виноваты!» Падают оба мага передо мной на колени. «Исправимся! Больше никаких свиданий в рабочие часы!» «Какое свидание? Вита вас не сдал!» Медленно произношу. «Но спасибо за честность. А теперь подайте мне журналы учета и три браслета, которые вы изобрели специально для прогульщиков. Живо!» Не могут вести себя, как взрослые люди, будут под присмотром, словно дети, и без премии в этом месяце. И зачем только мы для вас эти браслеты сделали?» Дмитрий закатывает глаза, но подает обозначенное. «Для дисциплины. Не розгами же вас пороть, как крепостных. Люди взрослые, пару недель побудете безвылазно на фабрике, заодно проверите свою любовь. И Вита...» «Да, госпожа...» Управляющий подскакивает ко мне и подобострастно кланяется. Кажется, он удовлетворен наказанием. Моя тетка могла и избить провинившегося, до да заработка на полгода лишить. С неурочными семейными праздниками, по которым отлучаются работники, нужно что-то делать. Не должны все страдать из-за одного. Как и на цепь вас сажать, я не намерена. Пусть берут дополнительные выходные за свой счет и не больше двух раз в месяц. Или сколько обычно нужно людям? По-разному, госпожа. Кому-то два раза, кому-то ни одного, а кому-то и шесть. Тогда пусть они копятся». «Если в этом месяце человек не воспользовался возможностью, то она переходит на следующий. И никаких больше присмотров соседних станков. Составляйте план работы таким образом, чтобы справляться с объемами без накладок». «Да, госпожа», – старательно записывает управляющий. «Замечательно», – киваю сама себе. «А теперь я пойду отдыхать, а вы приводите прибор в порядок». «Фух, хорошо-то как, в тонус приводит. Сегодня точно не буду думать о Бернаре, своих дел полно». Пускай со своей драгоценной любовью милуется, будь она трижды неладна. Перед глазами встает картина, как Вандербург целуется с Браун, они в его спальне ложатся на кровать. А! -а, -а, -а хватаю вазу и с силой швыряю ее на пол. Совсем не полегчало. Рана на сердце, только больше стала. Госпожа, в коридор заглядывает Вита, что-то случилось? Да, именно! Зачем на фабрике ваза в углу? Непорядок! Поднимаю вверх указательный палец и удаляюсь, гордо задрав подбородок.